Глава двадцать четвертая. Алёна. «Я даже в мыслях и снах к тебе не прикасаюсь. От безответной любви падением спасаюсь». Я не знала точно, что нужно взять, но собрала небольшую спортивную сумку с набором пеленок, прокладок и личными вещами. Маме ничего не сказала. Она и так смотрела на меня с беспокойством, поговорить пыталась, расспросить, но я молчала. «Это только моя проблема» и решить ее должна тоже я. Из каждого утюга кричали, что мужчина должен знать, это его право. Только именно женщина вынашивает, дарит жизнь, и заботится. Мать не уйдет и не бросит, она не скажет, что устала, что рутина заела, а еще вечные крики, сопли, бессонные ночи. Потому что по-другому представляла семейную жизнь, брак, детей, это только мужчинам позволено. «А если еще и алименты вовремя платит, то практически идеал. Такого оторвут с руками и ногами. Поэтому решать буду сама. Это моя ответственность, только моя». «Мичуринский проспект?» — уточнил водитель такси. «Да, то есть нет, Малый Харитоневский 10. Можно ведь изменить маршрут?» Водитель посмотрел на меня в зеркало заднего вида и кивнул. «Я не знала, зачем еду туда, что увидеть хочу». Одно в голове было. Сегодня он женится. Я попросила высадить меня за несколько домов от Грибоедовского ЗАГСа, шла ведомая странным чувством болезненного страдания. Голубое здание с колоннами у входа и вензелями на фасаде, рядом свадебные кортежи, нарядные гости, счастливые брачующиеся. Мне просто хотелось посмотреть и увидеть, как это. Поверить, что такое бывает. У кого-то бывает. Не у меня. К Заксу как раз подъехал роскошный белый майбах, без пошлых ленты, свадебных колец на крыше, дорого и шикарно. Сердце сжалось в горьком предчувствии. Дверь распахнулась, я увидела до боли знакомый силуэт. черный смокинг, белоснежная рубашка и такая же розочка в нагрудном кармане. Лицо красивое, мужественное, абсолютно бесстрастное. Я не могла разглядеть ни радости, ни горя. Дима оказался принцем из сказки, а рядом с ним была принцесса. Дима подал руку и помог своей невесте шелковое платье цвета молочного шоколада. фата дощикала, так изящный букет с синими цветами и серебристой лентой. Как и его глаза, я сглотнула тугой комок и прижала губам ладонь. Внутри все вибрировало и дрожало от сумасшедшего желания подойти и прижаться к его груди почувствовать тепло рук, дыхание на своих губах нельзя, но я завидовала сейчас ей, хотела быть на ее месте, желала его любви. Отовсюду слышались напутствия и смех, щелкала фотокамера. Я сделала шаг назад, но еще не отвернулась, заметив, как напряглась широкая спина. Дима резко обернулся и впечатал в меня пронзительный, полный темный синевый взгляд. Я испуганно вскрикнула и бросилась за дом. «Дима не должен был видеть меня, нет меня в принципе не должно было быть здесь. Моя выдержка и спокойствие лопнули, обнажая острые болючие страдания. я согнулась пополам и горько зарыдала, давая выход терзавшим душу эмоциям а кричала давясь всхлипами а слезы застилали окружающую действительность, но я все чувствовала меня выжигала изнутри боль потери. Дима никогда не принадлежал мне, но это не значило, что не будет больно. Я бросилась бежать, подальше отсюда, чтобы в ушах не стоял радостный смех, а душу не резал тяжелый взгляд. Уйти, спастись, забыть. Куда я шла, чего хотела, о чем думала, не знаю. Пусто, везде пусто, в голове, душе, сердце. Перед глазами расплывалось все, плечо резануло тупой болью. Кто-то коснулся руки. «Извините». Бросили отрывисто, и я продолжала идти. «Главное, не останавливаться и не думать. Хочу раствориться. дождем стать. Дождем, наверное, не больно». Сделала шаг. Виски пронзил виск клаксона. «Ты больная!» Кто-то схватил меня и встряхнул. «Ты куда на дорогу вылезла?» «Пустите», — прошептала заторможенная, вело высвободилась. Алена. Меня снова остановили. «Я Димит, помнишь? Нас Дима познакомил». Дима одними губами произнесла и попыталась убрать пелену с глаз. Не помню, не знаю. «Ясно. Давайте-ка отвезу вас домой». Меня усадили в машину, даже пристегнули. «Куда?» «А куда я шла? Мне нужно было, назначено». Я достала из сумки направление с адресом стационара и отдала мужчине. «Чёрт!» — выругался сквозь зубы, но машина тронулась. Мне что-то говорили, спрашивали, вовлечь в беседу пытались, а у меня туман, полная прострация. Мне кажется, я уже умерла. «Спасибо», — произнесла на автомате и вышла из машины. Поднялась по ступеням, когда меня снова развернули — «И все, Дима знает?» «Что?» — переспросила, не понимая, к чему эти вопросы. «Ой же, эти вас ждут на празднике». Больше я не оборачивалась. В регистратуре меня отправили в абортарий. На вид обычный стационар с койками и капельницами. Я села на кровать. Здесь под наблюдением должна буду провести несколько часов. «Выпейте первые таблетки». Передо мной поставили пластиковую емкость с белыми капсулами и стакан воды. Через 24 часа вторая доза. Я смотрела на две беленькие маленькие таблетки и тихо плакала. Стандартное механическое движение и все закончится. Я смогу забыть это лето, вычеркнуть из памяти чужого мужчину, залатать раны и попробовать начать жить другую жизнь. Чего ждем? Подошел врач в маске и шапочке, стянул перчатки и бросил в бак с отходами класса А. Не знаю, проговорила тихо. Может, что он сейчас ворвется сюда? Скажет, что любит? Попросит не убивать нашего ребенка? Глупо, да? Врач только вздохнул и усталый взгляд на меня перевел. Не глупо. Подвинул стул и сел напротив. Но так не бывает. Я знаю, слишком долго работаю здесь. Получается, и чудес не бывает. Пыталась унять слезы, Никогда. «Вера Михайловна, успокоительная!» — крикнул врач. «Не нужно». Выставила перед собой руки. Я хотела быть в полном сознании, когда приму окончательное решение. Вышла из клиники через два часа. Со мной долго говорил психолог, а врачи терпеливо ждали моего решения. Я его приняла уверенно. Сама приняла. Ответственность, опять же, исключительно на мне. «Вы еще здесь?» Ровно поинтересовалась, увидев Демида на ступенях больницы. Ворот рубашки распахнут, из кармана торчал галстук бабочка, а в руках дрожала сигарета. Здесь сухо буркнул. Сделала? Кивнул на живот. Я молчала, но так, чтобы ответ стал ясен без слов. Дура. жестко констатировал. «Демид». Забудь об этом. все закончилось. Диме не нужны проблемы. Мне тоже. Не говори, что видел меня. Не порти человеку важный день. Обошла его и спустилась вниз. Я отвезу тебя домой. Осторожно взял меня за локоть и забуду. Я не стала протестовать и отказываться от помощи. Боялась спугнуть или вызвать подозрения. Димит должен забыть об этом случае, чтобы Небесный никогда не узнал о нашем ребенке. Он родится, И будет только моим.